В ектениях и молитвах и священник, и дьякон употребляли выражение «убиенных». Ротмистр морщился, мотал головой, бочки тряслись. Когда мимо него проходил с кадилом диакон, ротмистр мигнул ему пальцем и вполголоса сказал «Передайте вашему папу, что слово «убиенное» я произносить запрещаю». Предлагаю форму расстрелянные. О, не слышал. Сдвинул брови Феропонт. От ваших выстрелов на оба уха облох. Барон покраснел, кивнул пальцем Пряткину с Оглядкиным и в сопровождении их вышел из церкви. С вечера всю ночь копались на кладбище просторные братские могилы.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 Капочки отсмаркиваются, моргают отцаревшими глазами, садятся закурить. Валит из могил голубой дымок. Ночь белесая. На востоке пробрызнула заря. А где же сам хозяин? Где Прохор Петрович Громов? В момент расстрела мы оставили его на крыше дома,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 Он понимал, что жалкая шеренга солдат на пригорке в сравнении с гораздо большей, напиравшей толпой, слякоть, мразь. Толпа текла по дороге густой рекой. Голова ее перекатилась через мост, миновала коридор их штабелей, вышла на открытое место в версте от Прохора. Толпа сейчас все сомнет, всех уничтожит, втопчет в землю. Вдруг...